Глава 15. Широкое и прямое Каширское шоссе, через которое мы намеревались кратчайшим путем пройти до Кремля, теперь было закрыто муравьями Так что приказ Ахметова о смене маршрута и углублении во дворы никого не удивил, хотя и не порадовал. В домах много разной живности прячется, пояснил на ходу Кольцов. Если нет необходимости, ее проще просто проигнорировать. Но когда приходится проходить рядом, как сейчас то она и напасть может, особенно если сунемся слишком близко. И, похоже, нам все же придется это сделать. Несмотря на то, что расстояние между домами было достаточно большим, в самом узком месте, достигая 10 метров, заторы все же были. Но насторожило Кольцова не это, а большая зеленая полянка, которую просто найти в лесу, но странно было видеть здесь. Пусть люди и покинули город, а травы и деревьев стало в разы больше. Отличала полянку еще и повышенная концентрация опасности в Астрале. — Охотник, глянь оком, что нам ждать? — скомандовал Ракитин. — Медленно подходим к краю поляны. Пока все спокойно, даже в Астрале. Шаг на траву. Еще один. По зеленым травинкам побежали мелкие волны света, заставив те переливаться всеми оттенками зеленого. Астрал все еще спокоен. Хотя его темный, угрожающий оттенок нифига не позволяет расслабиться. Еще шаг. И вот тут я замечаю, как волны света соскользнули с травы и теперь бегут по штанинам, приближаясь к груди. Вот они уже около сердца. а а а Изведение меня выдернуло острая боль в районе сердца. Все тело трясло. Вдохнуть воздух не получалось. Зубы клацали, грозя перекусить язык. Кто-то что-то кричит, но мне не до этого. Сердце будто что-то снова сжало, и я опять затрясся в припадке. Хотелось хоть как-то прекратить эту пытку. В астрале! К нему канат тянется! Перерубай! Краем уха, услышав про астрал, я на автомате применил трансформу и активировал свои когти. Ко мне и впрямь тянулся черный канат, по которому бежали мелкие паучки-кляксы, достигнув меня паучок взрывался, а мое сердце судорожно сжималось, как от разряда тока. Рядом стоял кольцов. Парень пытался перерубить канат каким-то плетением, похожим на каменный нож, но оно просто соскальзывало с каната, не причиняя ему вреда. С трудом, подняв дрожащую руку, я без особой надежды рубанул когтями по канату. Вы атаковали мутировавшего энта восьмого уровня? В момент атаки Коготь попал по еще одному паучку, спешащему ко мне, и взорвал его прямо на канате. Уж не знаю, именно это или острота моего когти была причиной, но с темной вспышкой канат распался надвое, и я выпал в реальный мир. В тыл его, коротко скомандовал подошедший Ахметов, приготовить цветовые заряды. По моей команде огонь. Меня все еще потряхивало, но новых разрядов уже не было, хотя сердце и продолжало колоть. Атаку отряда я видел уже из-за спин товарищей. Слаженный залп пятиуровневыми плетениями света словно создал на мгновение маленькое солнце, что продержалось пять секунд и исчезло. Проморгавшись, я увидел стоящий черный дуб с развивающимися, будто на ветру, тонкими ветками. «Это же те самые канаты!» — вспыхнуло в голове. Подтверждая догадку, ветки-канаты ринулись в сторону отряда, и резко присосались сразу к пяти моим товарищам. Ахметов, что сумел увернуться, и стоявшие рядом Робин с Кимом-боксером, выхватили из-за пояса короткие кинжалы из камня Хеллы и рубанули ими по веткам Энта. Текущая по ним энергия, видимая в астрале как паучки, отхлынула к стволу дерева, но уже через секунду вернулась назад. Повторная атака кинжалами и плетениями физического типа ни к чему не привела. Я принялся осторожно подниматься с земли, на которую меня положили. Подрывник, короткий приказ Ахметова и нервный албанцев подбегает и ударяет кулаком по канату. С чего бы взрыву, додумать я не успел. В месте касания слегка заискрило, после чего ветка канат распалась на две части, будто резко сгнила. То же самое произошло и с другими ее товарками. «Он твой, развлекайся!» Безэмоционально кивнул Ахметов, отводя жестом остальных. Албанцев лишь оскалился и побежал прямо на Энта. Да он псих. Побежать на врага вдвое выше твоего уровня, пусть даже основные способности и заточены под его уничтожение. Чем думает Ахметов, отправляя его на убой? Переведя взгляд на него, я понял, что зря заподозрил князя в отсутствии ума. Нет, Ахметова не зря называют роботом. Увидев, что именно Албанцев наиболее эффективен против мутировавшего «Энта», тот сделал его отвлекающим фактором, а сам в этот момент преобразовал свои руки в гранатометы, как при битве с Болотовым. Вот подрывник добежал до «Черного Энта», по дороге легко отмахиваясь от его веток, и с разгона впечатал кулаки тому в центр ствола. Раздался взрыв, и парня отбросило на 10 метров в сторону. От удара о землю тот, видимо, потерял сознание, так как остался лежать безжизненной кучей. Только в астрале было видно, что он еще жив. А вот Энд был готов к новой атаке. Вместе удара у древа была огромная сквозная дыра с хлещущими во все стороны потоками древесного сока, но его быстро затягивали ветки. В верхней части Энд параллельно формировал огромную шипастую булаву, готовясь одним махом поставить точку в жизни Албанцева. Именно в этот момент и ударил Ахметов. Два залпа по три смертоносных плетения, и я испытал чувство дежавю. Уровень энергии князя снова ушел в ноль. Территория, попавшая под поражение, опять похожа на пустыню. Единственное отличие – враг на этот раз не выжил. Стоп! Албанцев! Он ведь попал под атаку. Радиус поражения техника Ахметова 50 метров. Вот только зря я волновался. Над телом рядовика сиял купол защиты Леонова. Учитывая скорость его постановки, без предварительной команды от Ахметова явно не обошлось. Сердце снова укололо. Наблюдая за боем, я на адреналине отметал эти ощущения в сторону. А вот сейчас последствия атаки Энта накатили с удвоенной силой. Попавшие под такой же удар рядовики аналогично держались за броню в районе сердца. «Ищем место для отдыха», — посмотрев на нас, приказал князь. Как ни странно, но в качестве места для привала решено было использовать первый этаж ближайшей многоэтажки. На мой взгляд, на открытом месте было бы спокойнее, но оказалось, что на такой случай давно предусмотрен комплекс «Рум» которые не только маскируют, но и сигнализируют о противнике и даже кое-какой энергетический барьер создают. Слабенький, всего второго уровня, но его достаточно, чтобы среагировать и активировать собственную броню и приготовиться к бою. Правда, потребует все это кучу энергии, чье количество напрямую завязано на охватываемую площадь, из-за чего территория храма только маскировкой и прикрывали. «Так, болезные!» Когда все устроились, а я с другими пострадавшими лежал и болезненно морщился, подошел Анатолий Киров, правая рука с Меткиной. «Снимаем защиту и готовимся к обследованию». «Это какое же обследование ты можешь провести?» «Второй!» — усмехнулся Кольцов, что был в числе пострадавших. «Ты, ходок, не изви, а защиту снимай!» «И хорош уже старую шутку вспоминать!» — раздраженно ответил призрак. Кольцов лишь снова усмехнулся, но броню расстегнул, убирая заодно и аурный щит, который формируется при надетом костюме. Пусть он всего-то и способен, что атаку первого уровня пережить, но тоже помощь. Я в этот момент наблюдал, как зам Сметкиной протянул руку к животу парня и, прикрыв глаза, будто пытался что-то нащупать. В астрале было видно небольшое облачко, проникшее в Кольцова, и постепенно из бледно-серого становящееся все более насыщенно черным. Ходок от таких действий побледнел, но пока терпел. Вот, наконец, Киров будто нащупал, что искал, и резко сжал руку в кулак. Облачко рывком сократилось в небольшой плотный шарик, внутри которого были видны те самые паучки, что бегали по веткам канатом и ударяли в нас. Я-то думал, что они при касании самоуничтожились, а оказывается, не все так просто. Сами паучки тем временем стали растворяться, как сахар в кипятке, и через минуту полностью исчезли. — Ну как? Есть еще боли? — вопросительно посмотрел на ходакакиров. Нет, спасибо. То-то. И нечего язвить. Так, переходя от одного пострадавшего к другому, за десять минут мужчина избавил нас от последствий удара Энта. Я же после того, как он отошел, сразу приблизился к Руслану. А что там с его прозвищем? Ну, второй. Кольцов задумчиво посмотрел на меня, видимо, размышляя, издеваюсь я над ним или нет. Видишь ли, редко такое бывает, но иногда прозвища, дарованные миром, совпадают по названию, хотя у их владельцев абсолютно разные силы. Впервые такое обнаружили как раз с Кировым и Игнатовым. Ну, это тот князь, который Новгород прикрывает, сразу пояснил Руслан. И того, и другого называют призраками, хотя силы у них разные. Игнатов, он через астрал умеет ходить, хотя и не может в него полностью погрузиться, как мы, из-за чего реально на призрака в такой момент похож. А вот Кирова скорее вампиром стоит звать. Он энергию вытягивает. Вот только кроме высасывания энергии, он может с ее помощью маскироваться, становясь невидимым. Ну и сам понимаешь, что видя два одинаковых прозвища, Для людей номером один был князь, а Кирова стали в шутку вторым звать. Но когда такое же случилось с Бармашовым и одной девчонкой из небольшого клана, подобная практика как-то сошла на нет. Да и сам Киров поспособствовал, лично выбивая дурь из тех, кому не имется. Будь я послабее, он бы и мне вместо слов просто врезал. «Так зачем его дразнить?» — не понял я. «А просто так», — пожал плечами парень. «Хреново мне». А когда самочувствие не очень, то всегда начинаю юморить не в тему и издеваться над окружающими. Тут он вздохнул. Один раз это чуть в могилу меня не свело. Я только головой на это покачал. У каждого свои тараканы в голове. А вот привал, похоже, у нас плавно перерастает в обед. И ведь мы еще даже Бирюлева не прошли, не говоря уж про достижение того же третьего кольца. И сколько нам идти таким темпом? Охотник, прием! раздался в рации голос Ахметова. «Слушаю, тебе помощь уже оказали?» «Да, тогда жду тебя!» Покряхтев, я поднялся на ноги. «Интересно, что на этот раз от меня понадобилось нашему командиру?»